Глава 5. Правь. Засада у портала. Много времени сборы в дорогу у соратников не отняли. Уже поздним вечером того же дня выдвинулись они в дорогу. Путь их лежал в одной из территорий, не принадлежавших ни к какому царству. Таких мест в праве имелось несколько. Самая большая из территорий была отдана под зал общего совета. В остальных же с незапамятных времен располагались порталы, ворота в явь. Но с тех пор, как контакты между мирами свелись к минимуму, эти никем не посещаемые местности пришли в запустение. Даже в той бывшей, когда-то цветущим живописным лугом долине, где находился единственный действующий портал, почти не осталось не то что дорог, но даже тропинок. Все заросло густой высокой травой, чертополохом и частым кустарником, продраться через который порой стоило немалого труда. Но соратников не смущало ни это, не то что вправе уже настала ночь. Все они, кроме разве что Горынычей, были сильными магами, и каждый из них прекрасно видел и в кромешной темноте. А не только сейчас, при свете полной луны и столь же ярко сияющей вещи звезды. К своей цели соратники отправились вроде бы и вместе, а вроде и каждый сам по себе. Не желавший утруждать себя ходьбой кощей, едва ступив на нейтральную землю, мгновенно перекинулся от самой границы прямиком к порталу, Водяной отделился от остальных еще раньше. Отбыл в Явь кратчайшим путем. Просто нырнул в воду в одном мире, чтобы вынырнуть в другом. Такая задача для него выглядела сущим пустяком. Недаром он был владыкой вод и повелевал всеми водоемами, от великих океанов до малых ручейков. Везде, и в Яве, и в Праве. Мог такое и Леший, поскольку все леса и рощи в обоих мирах также подчинялись ему одному — В былые времена повелитель Перун наградил двух своих соратников такой властью, к неудовольствию и зависти властителей лесов и вод из других мифологий. Однако не воспользовался нынче своим даром Лешей, хотя спросил бы его почему, наверное, не ответил бы, ибо сам не понял до конца. Просто нутром чувствовал, как бы ни был он по натуре нелюдим, но сейчас жизненно важно быть в гуще событий. Находиться рядом с остальными соратниками. Чувствовал Леший, что что-то идет не так. Нехорошо, неладно. Но в чем именно дело и что его настолько тревожит, понять пока не мог. Потому и отправился в путь пешком, как простой человек, и теперь едва поспевал за игой, которая шла, опираясь на посох, быстро и энергично, как молодая, явно сильно торопилась. Попытался было Леший задержать ее, заговорить на ходу. Отмахнулась только, да еще шибче пошагала. Понял Леший, что не до него сейчас подруги. И замолчал, только машинально вверх поглядел, где парил над ними змей Горыныч. Головы его тревожно поглядывали по сторонам. «Как бы монстры раньше нас в явь не проскочили!» — послышался сверху голос одного из братьев. Кажется, твердыни. «Да уж, им отряд снарядить ничего не стоит», — согласился Леший. вскочат на какой-нибудь из островов своих летучих и тут как тут». Горыныч взмыл вверх и уже различил вдали целих пути. На вершине холма, что высился посреди долины, пол неба закрывал огромный дуб. Пронизывал корнями время и пространство, прорастая кроной к небу сразу в двух мирах, и в мире людей, и в мире фантазий. В могучем стволе зияло большое, начинавшееся от самой земли дупло. путь из одного мира в другой. В обычные времена то было дупло как дупло, ничем не отличное от любых других. Но теперь, по решению общего совета, ворота в мир людей были открыты, и в середине дерева темнел проход. «Гляньте, братцы, что это?» встревоженно вскрикнула вдруг средняя голова Горыныча, старший брат Твердыня. «Сколько их еще ждать?» Бормотал Кощей нетерпеливо, вступая под густую, казавшуюся в ночи совершенно чёрной крону старого дуба и оглядывая ствол с вырезанными на нем магическими рунами, отворяющими двери в явь. В обычные времена знаки были едва различимы. Терялись в седой от времени и мха и исполина. Но теперь, когда портал открыли, они горели, светились в темноте холодным красноватым огнем. Не удержался Кощей, провел по рунам высохшими крючковатыми пальцами. Прикоснулся к великой древности, к удивительному волшебству, неподвластному даже ему, считавшему себя величайшим чародеем тридевятого царства. А возможно, что и всей праве. Задумался об этом Кощей. Да потерял на миг бдительность, хотя обычно всегда и днем, и ночью бывал на чеку. Всего лишь на мгновение отвлекся Кощей, но и того оказалось достаточно. Страшной силы удар сзади сбил его с ног. заставив упасть на колени. «Какого?» — только и успел пробормотать он. Но спрашивать и размышлять было некогда. Услышав свист воздуха, вновь рассекаемого тяжелым топором, колдун молниеносно перекатился в бок, вскочил на ноги и тут же оказался за спиной огромного монстра с медвежьей головой. Могучий получеловек-полузверь, опустив топор, недоуменно оглядывал землю под ногами. То место, где, по его расчетам, должен был остаться лежать, бездыханным этот тощий и хлипкий старик. То, что удар подобной силы тот не пережил бы, монстр не сомневался. Однако ж был чересчур самонадеян. Старик мало того, что не валялся на земле с раздробленной головой, его вообще нигде не было видно. Воспользовавшись растерянностью противника, Кощей незаметно отступил и прижался спиной к стволу дуба. надежно скрывшись в его тени. Осмотрелся, оценивая обстановку, и то, что он увидел, его совсем не порадовало. Огромные молчаливые тени выступили полукругом из окружающих поляну с дубом зарослей густого кустарника. Увенчанные медвежьими головами и заросшие бурой шерстью человеческие торсы были покрыты боевыми шрамами и расписаны знаковыми татуировками, отсчитывающими количество жертв каждого воина. «Не менее дюжины, и все из клана медведей», отметил про себя колдун с убийственным спокойствием. «Не худшие, но далеко и не лучшие воины из монстров. Весьма сильные и выносливы, но медлительны, неповоротливы и глупы, как пробки». Тем временем остальные монстры тоже обнаружили цель. «Черные провалы глаз» впились в сухую фигуру колдуна. Здоровенные медвежьи головы одновременно, как по команде, оскалились, демонстрируя ярость хищника в охоте. Воздух зазвенел от напряжения в ожидании предстоящего боя. Не делая ни лишних, несуетливых движений, Кощей изящно вытянул правую руку и вокруг нее тотчас обвелась, словно появилась из ниоткуда золотая змея. Досели прятавшаяся у него на груди. Медленно, завораживая во мраке слепящим глаза блеском, змея стекла на землю, вытянулась, затвердела. Миг, и вот уже в руке колдуна длинный и узкий золотой меч. До спиной монстра, напавшего первым, наконец дошло, что старику как-то удалось выжить. Он обернулся, увидел кощея и с ревом кинулся на него. Остальные не заставили себя ждать, напали одновременно с разных сторон. А скаленные пасти сверкали огромными клыками и целили прямо в горло. Дожидаться, пока его разорвут в клочки, Кощей не стал. Первым сделал шаг в сторону противников. Заблестело волшебное оружие, отражая атаки грубых топоров. Зазвенело музыкой, полетели искры, сверкая в ночи. Хоть и тонок меч и дивный, но крепок и остер, а рука его, держащая, и того крепче. Только и свистит воздух, да мелькает меч быстрее мельничных крыльев в самый ветреный день. Не прошло и нескольких мгновений, как половина стаи полулюдей-полумедведей уже лежала порубленная на земле и спала вечным сном. А колдун не останавливался, продолжал размахивать волшебным мечом направо и налево. Оставшиеся в живых монстры замерли, попятились, переглянулись и вдруг, подчинившись команде вожака, с неожиданной для них скоростью бросились к густым зарослям кустарника и мгновенно исчезли в темноте. Затихло все в ночи, ни ветка не шелохнётся, ни травинка не дрогнет. Меч в руке Кощея изогнулся, обмяк, снова превратился в золотую змею. Обернулся вокруг руки, безобразное лицо колдуна исказило гримаса. Некое подобие улыбки. Ласково погладил он золотую свою любимицу, по голове точеной. Спасла и на этот раз чародейка-змейка. Не подвела. Хоть и на стороже были соратники, они догадались, что в темных зарослях, что вокруг поляны заветной, притаилась засада. Вот и атаковали их все почти одновременно. Увидев, что на дожидавшегося у дуба Кащея напали монстры, Горыныч тут же подал с высоты знак соратникам. и те поспешили на подмогу. Но не успела Ига сделать и двух шагов, как преградили ей путь невесть откуда появившиеся главцы. Да не кто-нибудь, а самые сильные и опасные монстры из клана самого Левса. Хоть и звали их всех без разбору львами, однако ж объединял клан львов и тигров, и леопардов, и пантер, и рысей. Ловкие, быстрые, безжалостные, вооруженные короткими клинками из драконьих зубов, которые перерубали любую сталь. Они слыли непобедимыми. Защититься от них было крайне нелегко, а порой и вовсе невозможно. Неудивительно, что яга опешила в первый момент. Замерла, точно оробела. «Что с тобой?» — встревоженно крикнул подруге, подоспевший лешей. Язычный голос его, разнесшийся над всей темной долиной, вывел ягу из оцепенения. Прошептала яга слова заветные. Обратила свой узловатый посох в меч и бесстрашно приняла бой. Тяжело ей пришлось. Верно, даже тяжелее всех соратников. Чай старуха, а не богатырь. Нелегко мечом махать без устали. Кое-кого из врагов и она уложила. Но уж больно силы были неравны. Окружила ее целая толпа чудовищ и теснила все сильнее и сильнее. Но тут как раз и Горыныч подоспел. «Будь змей один», Взлетел бы сейчас повыше в небо, обрушился бы сверху огненным ливнем, да и сжег бы дотла врага, а заодно и всю поляну. Устроил бы в ночи знатный костер. Но понимали братья, что сейчас их излюбленный метод не годится. Пострадает от огня и дуб портал, и что еще хуже, их соратники. горы, то чем нисколько не жаль было, давно уж они враждовали. Но вот Яга, тем более Леший, которого братья особенно Горыня, Своим другом считали. Совсем другое дело. И потому осторожничал змей. То поднимался лишь на несколько метров над землей, чтобы не могли его достать вражеские клинки, и, пыхая тонкими языками пламени, бил огнем в одну точку, выцеливая противника. То вновь опускался пониже и хватал монстров когтями мощными. Кому просто отрывал с хрустом руку или ногу, кого отбрасывал подальше, кого хвостом костяным с ног сбивал да раскидывал веером. Лешего монстры тоже от соратников оттеснили. Не успел оглянуться лесной владыка, как словно из-под земли выросла между ним и егой целая стая хищно оскалившихся монстров-полуволков. Было их так много, что леший и считать не стал. Сломил прутик с куста ближайшего, превратил в одно мгновение в мощную дубину и ринулся в бой. Сильные песеглавцы, поганые. Но леший тоже не лыком шит. Махнет влево, двое падают. Махнет вправо, трое кубарем катятся. Да только меньше ворогов все равно не становится. Одни полягут, так новые подойдут. И откуда они только берутся?» Смекнул леший, что привычные приемы боя, знакомые ему с тех давних времен, когда он еще обычным человеком был и звался воевода или силка, тут не помогут. Зажмурился он тогда. Вызвал в памяти слова заветные, пробормотал вслух. И тотчас заклубилась ворожба, словно дым серый, растеклась по перелеску, где шел бой не на жизнь, а насмерть. И в вмиг кожили кусты до травы. Откликнулись на колдовской призыв царя лесного, На подмогу ему пришли. Потянулись в ночном мраке к монстрам ветви до травы. Вцепились мертвой хваткой. Спутали, заволокли, задергали. Напрасно полузвери дубинами колотили, да мечами размахивали. Погнутые кусты мигом распрямились, на месте срубленной ветки две вырастало, а уж травы им точно крепкими веревками ноги заплели, затянули, словно трясиной. Не спасло монстров грозное оружие от гибели страшной. Не прошло и минуты, как все лежали на земле задушенные, да раздавленные тугими сучьями, разодранные в клочья стремительно проросшими сквозь тела кустами. Оглянулся леший вокруг, убедился, что никого из ворогов больше в живых не осталось. Кинулся он к поляне с холмом, где рос дуб-портал, с на выручку, и увидел издалека еще, как Кощей и Горыныч с монстром бьются, а измученная боем, окруженная плотным кольцом врагов, яга бросила меч, обернулась птицей, горлицей лесной, и из последних сил взлетела над зверинными головами. Вот только монстры словно к этому готовы были. В один миг выхватил откуда-то огромный полулеопард сеть тонкую и накинул на птицу. Забилась яга отчаянно, но вырваться уже не могла. Не стерпел леший, забурлила кровь, застила ярость глаза, когда ягу пленили. Кинулся в самую гущу схватки, но прежде снова произнес заклинание. И вдруг сделался прозрачным, словно истаял. Недаром Лешему было подвластно ветром оборачиваться. Закружил он в ночной тьме, заметался в февральской вьюгой студеной, яростным ледяным ураганом набросился на врагов, расшвырял в разные стороны. Да только все равно не сумел вырвать сеть у врага. Не выпустил монстра с головой леопарда добычу из когтей. Не достало ветру силы его руки, могучие разжать. Вновь принял тогда Леший свой привычный облик. Хотел сеть вырвать, да за тот краткий миг, пока превращался, сбились монстры в кучу и вдруг пропали все с глаз долой, словно и не было их вовсе на поляне. А с ними исчезла и сеть, соборотившаяся в птицу Ягой. И стихло все, как по мановению волшебства. После битвы опустело, исчезли противники живые, только павшие остались. И можно было бы, наверное, такой исход схватки победой считать. если б только яга в плену у ворогов не оказалась. Стали тогда Кощей, Змей Горыныч, Далеший совет держать, что делать дальше. «Не о чем тут думать, надо б на идти», — произнес решительно Кощей, поглядывая вверх на сияющую в небе вещую звезду. «Поручение Баянова исполнить, до нового повелителя отыскать, что в Яве народился». «Так-то оно так». да негоже ягу без подмоги бросить, в плену у поганых пёсеглавцев оставить, — покачал головами Змей Горыныч. Вздохнул Леший, принял решение за себя одного. «Вы идите в Явь», — сказал он, нахмурившись. «Там с водяным встретитесь, да расскажите, что случилось». «А ты что же?» — спросила одна из голов Змея Горыныча, та, что прежде средним братом храбрыней была. Пойдет к пёсеглавцам ягу выручать. ответила за лешего другая голова, младший брат Горыня. Старому другу ни о чем и спрашивать товарища не нужно. Он и так знает, что тот думает. «Ох, не нравится мне это все», пробурчала третья голова, бывший брат Твердыня. Понимал и леший змея Горыныча. Знал, что не хочется братьям-князьям, превращенным в огромного змея о трех головах, отправляться в явь в компании одного только злейшего их врага, Кащея. Леший и сам лютой ненавистью ненавидел колдуна, погубившего его любимую сестру, и мечтал отомстить ему. Но сейчас не время было ни для дружбы, ни для вражды. Нужно было скорее Ягу спасать и вместе с ней догонять соратников, чтобы пособить им выполнить поручение Баяна. То, что чудище Ягу не убили, а с собой утащили, — это добрый знак, — продолжал Твердыня, недаром считавшийся в былые времена самым умным из братьев-князей. «Стало быть, нужна она песеглавцам зачем-то. А коли так, значит, жива». «Жива, покуда нужна», — мрачно уточнил Храбрыня. «А успею я ее выручить», — заявил Леший. «Но как же ты один, оденешенник к монстрам пойдешь?» — беспокоилась голова Горыня. «Им же числа нет, чудищем поганым. В одиночку их ни за что не одолеть. Ты всем миром не одолеть, как говорят». «Силой не одолеть», — согласился Леший. «А хитростью авось справлюсь. Прокрадусь незаметно. Отыщу Егу, да пособлю ей избежать. «Ну, а коли не сумеешь ее спасти, что тогда?» — волновался за друга Горыня. «Ну, коли не сумею, то вернусь и догоню вас», — пожал плечами Леший. «Сами знаете, я в любой момент откуда угодно могу в явь попасть. Мне портал без надобности». «Ну что ж...» «Ступай, раз решил», — согласился, наконец, твердыня. Вторя старшему брату закивала и голова храбрыня. Горыня, может, и хотел сказать еще что-то, да сдержался, промолчал. Кощей в их споре участия не принимал. Давно уж отошел в сторону и стоял подаль, глядя на дуб и скрестив на груди руки, словно отгородившись и от Лешего, и от Горыныча. Знал он прекрасно, что соратники думают о нем и как к нему относятся. Только не было ему до этого никакого дела. Уж много лет не болела у него ни о чем душа. Променял он ее в свое время на силу чародейскую и несметную, по которой не было ему равных во всей праве. А как надоело кощею дожидаться окончания разговора, он ни слова не сказав, приблизился к дубу и шагнул в портал первым. А следом за ним поспешила Горыныч. Наскоро, без лишних сантиментов, простившись с лешим. То, что был змея громен, как гора, не помешало ему пройти в дупло. Когда надо было, умел он какого угодно размера становиться, даже совсем маленьким делаться. Один леший на темной поляне остался, присел на камень неподалеку от дуба могучего, огляделся вокруг. «Пойдет ягу выручать», — повторил он про себя слова Горыни, да задумался крепко. Уж давно мучило его какое-то сомнение смутное, до конца так и неясное. Засела в голове, как заноза мелкая в пальце. Вроде и вреда большого не наносит, но въедливо да неприятно уж очень. Думал, думал леший, перебирал в памяти все случившееся нынче. И дошло до него вдруг, что именно ему покоя не дает. Вспомнил он, как яга, отчаявшись отбиться от, от главцев, обратилась лесной горлицей и попыталась улететь. Так вот эта самая горлица и смутила лешего. Уж кому, как не ему, столько лет преданному еге было не знать, что оборачиваться птицей она хоть и умеет, но только одной единственной — совой. Вправе летала ега совой серой. В нави куда отправлялась иногда покойного жениха навестить, белой. Но вот ни горлицей, никакой другой пичугой оборачиваться не могла. Не владела она таким умением. Забилось сердце тревожно у лешего от этой догадки. Это что ж получается, не ига с ними в путь-дорогу отправилась, а кто-то иной в ее облике? Кто-то, кто подобным чародейством владеет, кто оборачиваться горлицей способен? Но кто же это такой? Кому и зачем егой прикидываться нужно было? Неужто планы соратников выведать да в свою пользу обратить? Случайно ли этот кто-то к пёсеглавцам в плен попал, или это специально подстроено было? И коли так. Где ж тогда сама Ига, настоящая? Жива Здорово. В какую такую беду попала, что не смогла волшебством себя оберечь? Чай не девица, обычная, а ворожея сильная. Много вопросов появилось в тот миг у Лешева в голове. Вот только ответов ни на один из них не имелось. Поднялся он тогда на ноги, да понял, что надо обратно в девятое царство возвращаться, поиски Иги начинать, чтобы разобраться во всем. и для начала решила отправиться на поляну, что находилась в самой чаще темного дремучего леса. Уж давно поселилась там яга, с тех самых пор, как заключила с царем Нави уговор, что станет стражем Тернового моста, пути из мира живых в мир мертвых. Догадывался леший, что вряд ли застанет там свою подругу. Тот, кто надумал место ее занять, уж точно хорошенько позаботился о том, чтобы сама яга ему не мешала. Но надо было откуда-то поиски ее начинать. И Леший собирался со слугой Еги переговорить, котом боюном что жил с ней вместе в избушке на курьих ножках. Избу ге Леший сам колдовством справил, самой силой волшебной и разумом наделил. Сказано сделано. Поднял Леший обороненный в битве меч Еги, назад в посох его обратил. Проговорил заклинание волшебное, побледнел Прозрачным стал, да развеялся ветром сильным. И полетел царь лесной обратно в царство Тридевятое, решив колдовством воспользоваться, чтобы на путь дорогу времени тратить. А когда умчался леший и стихло все на темной поляне около дуба портала, в звездном небе вдруг появилась темная точка малая. стала расти на глазах, увеличиваться все больше и больше. И вот уж сделался различим летающий остров. Управлял полетом острова Ахас, получеловек-полутигр в серебристом доспехе на мощной груди, правая рука и доверенное лицо самого предводителя монстров Левса. Его сопровождало с десяток воинов из того же клана львов. Остров еще не успел опуститься на изрядно потоптанную в битве, политую кровь и кое-где опаленную огнем змея траву, а Ахас уже сделал своей свите знак. и теловко попрыгали на землю. Быстро и организованно, как хорошо обученные солдаты, начали они собирать тела павших в битве с соратниками товарищей и относить на свой летающий остров. Работали, несмотря на ночную тьму, без лишних движений и слов, в тишине. Только слышался на поляне треск сучьев, что проросли волей чародейства Лешего, сквозь тела павших. Не прошло и нескольких минут, как все было кончено. Все трупы монстров погрузили на остров. Живые воины запрыгнули следом. Кусок летающей земли снова взмыл в звездное небо. Уменьшился, превратился в черную точку и исчез где-то вдали. Кощей. Жил-был в давние времена один царь. Царство его было невелико и не слишком богато. Да и возраст уже подходил к преклонному. И было у того царя четыре сына. Первый — доблестный воин, здоровяк и богатырь, но ума невеликого. Второй был жаден и хитер, да настолько, что еще при жизни отца сумел прибрать к рукам всю царскую казну. Третий — такой красавец, что ничего, кроме собственной красоты, его больше в жизни не интересовало. Только и знал, что целыми днями на себя в зеркало любоваться. А младшему сыну по имени Кощей Хоть он и был самым умным в семье, мне повезло. Он родился уродливым, хилым и болезненным. С рождения кощей был безобразно худым, кожа до кости. В семье его не любили, ни отец, ни братья. Братья вечно над ним смеялись да отвешивали тумаки, а отец и вовсе запрещал показываться ему на глаза и приказал поселить в самой дальней коморке. Только мать-царица, добрая и кроткая женщина, жалела уродливого младшего сына только она могла его изредка приласкать и то украдкой чтобы не увидели старшие братья и не начали задирать его и дразнить маменькиным сынком в детстве кощей был хорошим не злым мальчиком он желал всем добра жалел раненых зверушек и выпавших из гнезда птенцов даже братьям он сначала прощал обиды, но братья с годами не становились снисходительнее а слабенький кощей не мог дать им отпора. Он вытирал слезы, запирался в своей коморке и мечтал стать сильным, здоровым, красивым и богатым. Кощей считал, что по справедливости именно он должен унаследовать трон отца, ведь он самый умный из братьев. Он стал бы лучшим царем, чем кто-либо из них. Но шансов на престол у него не имелось, ведь он был самым младшим. Однажды, исследуя подземелья дворца, Кощей обнаружил тайник. а в нем старинное зеркало. К его удивлению, зеркало с ним заговорило. Оно оказалось волшебным и стало учить мальчика разному колдовству, в том числе подсказало, где и как найти волшебную книгу, в которой есть заклинания на самые разные случаи жизни. Так Кощей стал колдуном. Сначала он страшно обрадовался, решив, что отныне сможет исполнять все свои желания, лишь произнеся заклинания, но оказалось, что все не так уж просто. «Даже магия, и та не всесильна, во многом нужно постараться и самому». Тем временем царь-отец умер, и между братьями началась битва за трон. Действуя хитростью и колдовством, Кощей победил всех трех братьев и разбил их дружины. И с каждой победы из его души понемногу уходила доброта и стремление к справедливому царствованию. Он становился все более жестким и жестоким». после побед волшебное зеркало которое в числе прочих своих умений могло еще и забрать что то у одного человека и передать другому подарило ему силу и здоровье первого брата и богатство второго а вот передать красоту третьего не успела треснула и потеряла часть волшебной силы но царем кощей все таки стал он собрал мощную армию начал нападать на соседей побеждал и захватывал все чем они владели а также присоединял их царство к своему. С тех пор богател и становился все более и более сильным колдуном и все более жестоким человеком. Он никогда не любил и никому не был привязан, кроме старой матери. Лишь однажды проиграл Кощей битву в сражении с русскими воинами. Накануне битвы он с помощью чародейства узнал, что ему нужно особенно опасаться одного из своих противников — богатыря Ратибора. И Кощей заколдовал одну из своих стрел, чтобы сразить ею Ратибора. Но его план все равно не удался. Богатырь погиб, но даже его смерть не помогла Кощею. Не сумел он одолеть русских воинов. И с тех пор зарёкся нападать на русичей. Обходил Русь стороной. Шло время. Кощей старел. Стать красивым он уже не хотел. Но вот мысли о смерти его очень пугали. Тем более, что число врагов все росло. Из своих колдовских свитков он узнал, что сделать его бессмертным может только владыка царства мертвых, а помочь в этом Ега. Он отправился к ней, и так как Ега еще тогда не знала от чьей руки пал ее возлюбленный, то помогла Кощею, подсказала ему, как перехитрить владыку Нави. Она рассказала, какую задачу тот задаст Кощею. Пройти не оглядываясь, чтобы ни случилось. Кощей прибыл в Навь. и согласился на испытание. Он шел в темноте, а из мрака то и дело раздавались голоса, которые призывали его обернуться. Одним из голосов был голос его старой матери, которая молила о помощи. Но Кощей не обернулся и к ней. Он справился с заданием, приобрел бессмертие, а вернувшись домой, узнал, что его мать на самом деле умерла. Он мог бы ее спасти, но не сделал этого. Зато получил от владыки Нави иглу. в которой была спрятана его смерть. С тех пор Кощей еще больше очерствел душой. Он был уверен, что уже ничего на свете не размягчит его сердце. Но однажды встретил Василису Прекрасную и, очертя голову, влюбился в нее. Василиса попросила научить ее колдовству, и он исполнил ее просьбу. Но когда Кощей посватался к ней, Василиса ему отказала, заявив, что любит другого, да еще и посмеялась над ним. Оскорбленный Кощей отомстил Василисе, превратив ее в лягушку. А когда влюбившийся в девицу царевич помог ей избавиться от чар, Кощей приказал служившему ему, змею Горынычу, вернуть Василису в его замок. Но девица снова перехитрила Кощея и сбежала с помощью змея. С тех пор Кощей ненавидит их обоих. А еще он ненавидит Перуна. Кощей давно хотел занять его место и стать повелителем мифологического мира. Пусть не по праву судьбы, но по праву силы. Узнав от своих шпионов, что Перун слабеет, он сразился с Богом, но проиграл эту битву. Всего второй раз в жизни. Однако после этого повелитель, к его удивлению, предложил ему стать его советником и соратником. И Кощей, взвесив все «за» и «против», согласился. Тем более, что у него, собственно, и не оставалось выбора. Кощей мечтает о безграничной власти над всеми мирами. Но главное его стремление — стать полностью, а не условно бессмертным.